Это была гонка вполне достойная знаменитого ралли Париж-Дакар, где грузовики и легковушки с рёвом летят по пустыням и саванам в густых облаках едкой пыли. Локи сгнал армейский хамер почти по пересечённой местности, и Мари, судорожно вцепившись обеими руками в трубы каркаса, усиливающего кабину джипа, только и успевала ойкать и поминать всех святых и дьяволов, а может быть и матери яйца. Медведь не разобрал. Да и не до этого было. Микроавтобус легионеров, они догнали даже быстрее, чем рассчитывали. Хаммер выскочил с боковой дороги на центральную, основную, буквально через несколько секунд после того, как по ней не особенно и торопясь проехал автомобиль с Ренье и его бойцами. А дальше была гонка, оказавшаяся на удивление короткой. Гонка В течении, которые Мари, приготовившийся было точными выстрелами из памповика, разить похитителей, так и не пришлось сделать ни одного выстрела. Легионеры заметили погоню сразу, резко увеличили скорость, но их водитель, видимо, не отличался особым мастерством, поскольку практически на первом же крутом повороте микроавтобус занесло, машина накренилась, опасно отрывая правое колесо от асфальта, и в следующее мгновение... рухнула под десятиметровый обрыв с грохотом кувыркаясь по камням откоса. А чёрт, они сейчас там загорятся. И капец коробочки. Локис ударил по тормозам и, выскочив из джипа, кинулся под обрыв, где уже потихоньку оседала пыль, поднятая микроавтобусом. Рядом шум на дыша, проворно спускалась Мари, упорно не выпускавшая из рук ружьё. Мало ли что А вдруг те в микроавтобусе еще целы и начнут стрелять? Стрелять было некому. Единственный находившийся в сознании Ренье умудрился во время падения сломать обе руки. Вероятно, пытался упереться в стенки кузова во время кувырков микроавтобуса. Локис холоднокровно собрал в первую очередь все оружие, включая и хорошо знакомую беретту, затем... Бережно вытащил валявшуюся среди осколков стекол коробку с платом Вероники. Но «Ну, надо же осматривается лёхенький ящичек, покачал головой Владимир. Считай не царапинки, грохнул сидчок с колокольни. Сам в дребезги, а колоши целый. Заметив направленные на него ненавидящие искаженный болящим взгляд Ренье, Локис пожал плечами и сказал: "Не плачь, боец". Сейчас полицию и скорую вызову. Не повезло тебе, парень. Идёмте, Мари. Потом, как в старой доброй песне, был тегачь, и там был трос, и там был врач, а также несколько полицейских с наручниками, которые кое-кому были не очень-то и нужные. На обратном пути Локис уважительно покосился на молча смотревшую строго перед собой француженку. И, нарушая неловкое молчание, сказал: "Мари, а ты оказывается, свой парень. Я бы с тобой в разведку пошёл". "Я не парень, Володя, и я не хочу в разведку". В тёмных глазах Мари мелькнуло что-то вроде лёгкого вызова, и голос её чуть заметно дрогнул. "Я женщина и смею надеяться, ещё не очень старая. И если честно, мне очень хотелось бы, чтобы ты И это наконец-то заметил. Так, подожди. А Витька мне говорил, я соврал о Собелево. У меня нет никого, кроме мама и папа. Хм. Вот уж никогда не думал, что мне будет приятно услышать, как женщина признаётся во вранье после долгого молчания, вполголоса буркнул Лоукис. А несколькими днями позже была очень серьёзная пресс-конференция. где группа ещё более серьёзных учёных, экспертов и представителей церкви заявила газетным и тележурналистам, что обнаруженная русскими археологами реликвия, к великому сожалению, является не подлинным утраченным много столетий назад платом Вероники или по-другому Спасом нерукотворным, а более поздней копией, изготовленной примерно в 10 веке. Единственным утешением Я разочарованных Соболева и Оленевой. Пожалуй, стало то, что копия святыни котировалась всё же достаточно высоко, и русским изыскателям полагалась очень приличная премия, примерно в полсотни тысяч евро, назначенная Стамбульским национальным музеем. Редкая находка, по всем существующим правилам, принадлежала Турции, и Даше с Виктором пришлось, кроме солидной премии, Удобре творится некая доля известности, поскольку о находке не замедлили сообщить почти все мировые СМИ. Локиси по его особой просьбе не упоминалось ни в одной газете, ни в одном телерепортаже. Генералы ребята, конечно, умные, но лишние проблемы медведю были всё же ни к чему. Единственное, на что Владимир после долгих отнекиваний согласился, это на часть премии, и этому было Особая причина. Расставание в аэропорту Стамбула получилось чисто по-русски скомканным и бестолковым. Даша обняла почему-то осказавшегося лететь с ними в Москву Медведея и поцеловала в бриттую щеку, чем привела спецназовца в некоторое смущение. Соболев крепко пожал другу руку и, пряча улыбку, поинтересовался: "Почему это вдруг, товарищ сержант, решил остаться?" Да вот, неожиданно смутился Локис и как-то пошколярски отвёл взгляд. Мари приглашает в Париж прошвырнуться. Бабки, у меня есть отпуск, ещё не закончился. Матери подарки куплю, а остальные надо красиво прогулять. Вот и думаю, а почему бы и не посмотреть, стоит ли тот Париж, мессы. Насчёт Парижа не знаю, подмигнул прапорщику Виктор. А вот девочка Мессы стоит и ни одной. Так что передавай привет ей в Эйфелевой башне. Вернёшься в Москву, заходи. Да. А ты не в отставку ли надумал? Ну вот это ж нет, Сергей. Спецназ в отставку не уходит. Как говаривал один железный парень в старом фильме. Я вернусь. И вернусь обязательно.